Бомбардировка. Англичане захватили Балаклаву и выдвирились в ней. Английский флот вошёл в Балаклавскую бухту и приступил к выгрузке тяжёлых пушек и прочего снаряжения. Французам в Камышовой бухте прежде всего пришлось заняться на пустынном берегу постройкой бараков для материалов, свезённых с кораблей. Своему барачному посёлку французы дали название город Камыш. Маршал Сен-Терно, измученный болезнью, сдал командование французской армией генералу Конроберру и отправился на корабле в Стамбул лечиться. В пути он умер. Командование французскими армиями перешло к человеку робкого, нерешительного склада. Лорд Раглун снова предложил штурмовать Севастополь, не откладывая. Конроберр ответил отказом. опасаясь удара во фланг и тыл со стороны армии Меншикова. Разведка, произведённая союзниками, говорила, что русские, хотя и не успели закончить крепостные работы, но вооружили батареи тяжёлой артиллерии, снятой с кораблей. Для успешности штурма сначала было необходимо ослабить огонь русских батарей бомбардировкой. Так полагал Канрабер. Вняв этим доводом, и англичане отказались от попытки взять Севастополь одним ударом. Союзники решили приступить к правильной осаде и принялись устанавливать осадную артиллерию на высотах, господствующих над Севастополем. Защитники Севастополя, поглощенные целиком постройкой укреплений, все-таки мешали осадным работам неприятеля небольшими вылазками пехоты с полевой артиллерии и обстрелом из пушек высот, занимаемых союзниками. Вылазки и обстрел не позволяли французам и англичанам строить батареи и ставить орудия на близком расстоянии от города. Меншиков бездействовал, хотя его армия получила подкрепление. Главный командующий продолжал считать свои силы недостаточными и непрерывно бомбардировал Петербург. просьбами о посылке еще нескольких дивизий. Солдаты строили для себя шалаши и рыли землянки на северной стороне, в то время как на южной стороне моряки, саперы и жители копали рвы, насыпали валы и устанавливали пушки. В начале октября Севастополь опоясался цепью батарей. Бастионы и батареи соединялись где нужно окопами, приспособленными для защиты от штурма ружейным огнем. Днём 4 октября на стороне неприятеля замечалось оживлённое движение. Рыбаки сообщали, что флот союзников готовится выйти из своих убежищ. На следующий день следовало ожидать бомбардировки города с суши и моря. Если бы неприятелю удалось подавить огонь русской артиллерии, мог последовать штурм. Завтра будет жаркий день, говорил Корнилов своим сотрудникам. Англичане употребят все средства, чтобы произвести полный эффект. Боюсь, что у нас от непривычки будут большие потери. Впрочем, наши молодцы скоро устроятся. Без урок обойти нельзя, жаль, многие из нас завтра лягут. Вам надо беречь себя, Владимир Алексеевич, сказал один из окружающих. "Не время теперь думать о своей безопасности", ответил Корнилов. "Если завтра меня где-нибудь не увидят, «Что обо мне подумают?» На рассвете 5 октября вахтенный начальник оборонительной казармы над пятым бастионом увидел в подзорную трубу, что по валу французов копошатся люди, выбрасывая мешки с землей. Неприятель открывал орудийные амбразуры. Вахтенный приказал барабанщику бить тревогу. Орудийная прислуга стала к орудиям. В семь часов утра с французской батареи грянули один за другим три выстрела из тяжёлых мортир. Это было сигналом для начала общей канонады. Пятый бастион ответил на первый выстрел с французской батареи полбой из всех пушек. Тревога прокатилась по всему фронту обороны с правого фланга на левый. Вчера ещё противники не знали определённо место огневых точек. Первые залпы указали обеим сторонам эти места, цели определились. Началась артиллерийская дуэль. Солнце взошло в полном блеске на безоблачном небе, но уже через несколько минут после начала канонады затмилось от порохового дыма и казалось бледным месяцем. Сизым глаз скрыла окрестность. С русской стороны вскользь делались невидимы за мглой порохового дыма даже в вспышке неприятельских выстрелов пользуясь наводкой, сделанной при первых залпах, командиры продолжали полить в неприятельскую мглу. Сказалась приобретённая на кораблях привычка полить всем бортом по близкой цели. В короткие минуты затишья с неприятельской стороны слышался рокот барабанов. Могло случиться то, в чём Менчиков был уверен. За дымовой завесой французы и англичане ринутся в атаку. На этот случай около всех орудий на бастионах и батареях была припасена картечь. Стрелки со штуцерами сидели в траншеях на готове, чтобы встретить штурм ружейным огнем. Позади укреплений в городе и на корабельной стороне стояли в ружье батальоны, готовые отразить атаку штыками.